Великий поэт бичевал. Этот глагол очень любят авторы учебников про заседавшихся Победоносиковых. Но он нисколько не сомневался, что управлять и согласовывать – тяжелый и ответственный труд. Важно только не путать, согласовывая там, где нужно управлять, и управляя там, где нужно согласовывать. Шумилин не путал. И, вспоминая свою райкомовскую юность, скажем, «с таким первым работалось бы легко и надежно, короче, работалось бы».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 Потом прочитал и забарковал тексты готовых выступлений, разругался с Комиссаровой из-за пионерского приветствия. Сошлись они на том, что Петя Конышев постарается быстро обновить устаревшие стихи. Тот сначала отказывался, объясняя, что, мол, в душе он лирик, но несколько убедительных примеров из истории отечественной поэзии сломили его сопротивление. Затем Шумилин связался с инспекцией по делам несовершеннолетних, где его хорошо знали, обсудил случившееся. Потом он позвонил секретарю комитета ВЛКСМ Пединститута,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 приятельства между ними не было. Имелось, правда, другое обстоятельство. Редакция располагалась в Краснопролетарском районе, поэтому все бумаги на журналистов, в том числе и характеристики для загранпоездок, шли через Шумирина. Таким образом, сила комсомольской печати прочно уравновешивалась могущественной резиновой печатью, которую первый секретарь периодически прикладывал к соответствующим документам.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 «А у меня к тебе встречная, пожалуйста. Тут нашему пареньку нужно характеристику скоренько оформить. Прохлопал ушами, ну, ты понимаешь. Сделаем». «Спасибо, старичок. Читай завтрашний номер. Отбой. 40 нуля». Чесноков терпеливо дожидался, пока начальство закончит разговор. Шумилин бросил трубку и тяжело посмотрел на заворга. «Какие ты еще просьбы от боевой имени передавал? Может, скоро за меня бумаги подписывать начнешь?»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 что от чего ключ спрашиваю от чего о де дома там же почти все готово одна отделка осталась а ключ символический